Глава 32. Московское лето 1948 года подходило к концу. Началась вторая половина августа, тоскливое и печальное время, когда природа, предчувствуя скорую гибель, кричит о желании цвести, расти, благоухать, одним словом — жить. В такое августовское утро Володька проснулся со странной идеей вновь увидеть Иру. Хотя бы издалека просто посмотреть на нее разобраться в своих чувствах, решить, для чего она была в его жизни. Весь день он уговаривал себя отказаться от этой идеи. Но идея была столь навязчивой, что вечером, пренебрегая логичными доводами собственного разума, Володька уселся на скамейку около входа в Дом культуры и стал чего-то ожидать. Когда из дверей Дома культуры стал выходить плотный поток людей, он сразу увидел в нем Иру. Как-то спокойно, кротко, И в то же время уверенно она шла, как всегда погруженная в свои мысли. Какое достоинство и благородство читалось в выражении ее лица, в твердой походке, в скромном платье, схваченном Натальей поиском Володька смотрел, как девушка быстро спустилась со ступенек, прошла вдоль клумб, поравнялась со скамейкой, на которой он сидел, но не мог ни подойти, ни окликнуть ее. И как я мог усомниться в ее честности? Как я мог думать о ней плохо? Задавал он себе вопросы. «Кто угодно, но не она достойна моего презрения». Вдруг в одночасье он все понял. Разве когда-нибудь давала она ему повод усомниться в себе? Разве видел он в ней то пошлое кокетство, которое часто замечал в доступных женщинах? Еще в детстве с поразительной точностью он угадывал в женщине доступность. Это было видно во всем. В походке, улыбке, словах, глазах. Как часто, не отдавая себе отчета в том, Он замечал эту бессознательную доступность в девочках из класса, в медсёстрах на фронте, в буфетных продавщицах. Но ни разу, ни на мгновение, ни на секунду не видел Володька доступности и легкомыслия в Ире, но почему-то ушёл от неё в тот вечер, когда она рассказала о своём прошлом в немецком лагере военнопленных. Почему эта ужасающая правда так затмила его сознание? Почему заставила целый месяц уговаривать себя в том, что Ира больше ничего для него не значит и значить не может. Каким глупым недоразумением теперь кажется ему это правда. Простояв в волнительных раздумьях несколько минут, Володька ринулся догонять девушку, но уже поравнявшись с ней, никак не мог окликнуть и просто шел рядом. По-видимому, почувствовав на себе пристальный взгляд, Ира наконец обернулась и увидела позади себя Володьку. Глаза ее удивленно округлились а на лице едва наметилась улыбка. «Ты пришел», — сказала она то вопросительной, то ли утвердительной интонации. И Володька весь внутренне сжался от искренности и обезоруживающей простоты этих слов. Не зная, что сказать, он стоял и переминался с ноги на ногу. «Спасибо тебе. Я бы не вынесла, если бы и ты». Не договорила она и осеклась. Поцарилось молчание. Володька и Ира шли рядом и не знали, о чем им говорить. Говорить что-то дежурное, пустое, не хотелось. Слишком торжественными казались им эти минуты. А говорить о любви ни у кого не хватало духу, потому что и он, и она все еще внутренне сомневались в своих чувствах. Каким понятным и нужным теперь показалось Володьке это раздражавшее раньше молчание, как много оно теперь говорило ему без слов. «Может, я только внушил себе, что люблю ее?» — думал Володька. Вот она идет рядом, и ничего не происходит. Может, я просто хочу любви, и потому убедил себя в том, что люблю ее. А для чего мне эта любовь? Ведь час назад я был уверен, что она — это мое прошлое, которое нужно поскорее забыть. Разве я не смогу прожить без этой женщины? Разве имею теперь на нее право? Какая она теперь чужая, не моя? Первой заговорила Ира, когда молодые люди стали подходить к дому девушки. «Вчера мне пришла повестка. Я должна явиться к следователю. Вызываю для допроса, якобы раскрылись новые подробности моего плена». Володька услышал в голосе Иры тревогу и страх. «Завтра утром в десять я должна быть там». «Что ты молчишь, Володька? Скажи же что-нибудь!» Добавила она неестественно смеющимся голосом. «Ты никуда не пойдешь. Я не пущу тебя», — ответил молодой человек. Ему хотелось в этот момент подтвердить свои слова крепким, уверенным объятием. Но Ира казалась чужой и заставляла робить его, как мальчишку. «А что делать? Придется идти. На всю жизнь от них не спрячешься. Да и что это будет за жизнь, если все время нужно будет прятаться?» По спокойной интонации Иры можно было понять, что она уже думала обо всем этом. И о возможном аресте, и о побеге. Первое время мы можем пожить у моей тетки в деревне, в том доме. А потом? Потом в лесу придется прятаться? Нет, Володь, не хочу и не буду, и тебя подставлять не хочу. Может, еще все обойдется?» Ира подняла на Володьку свои вопрошающие глаза. Сам же говорил, что разберутся и отпустят. Ведь так? Володька хотел быть уверенным в том, что разберутся и отпустят, как верил в это раньше. Но теперь был почти уверен в обратном и огромная волна страха накатывала на него и мешала говорить. «Я пойду?» Снова какой-то неопределенной интонацией сказала Ира. «Куда?» «Пойду домой, а завтра на Лубянку». «Я с тобой!» Громко отозвался Володька. «Не надо, Володь, не сегодня, а то завтра утром будет мучительно больно идти туда. Давай завтра лучше приходи вечером, когда я уже вернусь. В шесть!» Сказала Ирина неуверенно и направилась к подъезду. «Пока, Володька, до завтра! До завтра!» И снова Володьке стало казаться, что он любит. Как странно устроен человек. Одна фраза способна лишить его покоя и счастья. Один взгляд может внушить ему любовь. Одна угроза делает его мнительным и уязвимым. Теперь, когда над Ириной нависла опасность ареста и тюрьмы, Володьке стало казаться, что он ни дня, ни минуты, ни секунды не сможет прожить без Иры, что она и никто другой — является средоточием всех его сил, желаний, смыслов всей его жизни. И как он мог раньше сомневаться в этом? Как он может теперь спокойно пойти домой, зная, что завтра, возможно, уже не увидит ее? Душевные терзания и страдания, с которыми он мучительно боролся весь последний месяц, вновь овладели им. Он стоял возле дома Иры и не знал, что делать. Дома его ожидала очередная бессонная ночь, полное сомнений и страхов. Весь следующий день Володька промаялся в томительном ожидании надвигающейся угрозы. Нечто подобное он ощущал на войне перед боем, когда все бойцы понимали, что впереди страшная заваруха, которая может окончиться их гибелью. Но вслух не говорили об этом то ли из страха, то ли из суеверия. Как на войне Володька гнал от себя тяжелые мысли, и даже временами ему удавалось убедить себя в том, что ничего страшного там, куда вызвали Иру, не произойдет, что она скоро вернется домой, что, может быть, даже уже вернулась, просто не звонит ему, потому что они договорились встретиться вечером. Однако пару раз его тревога перерастала в панику. Он рисовал себе страшные картины допросов, ходил из угла в угол по своей комнате, считая время до заветной встречи. Но самым томительным оказалось ожидание Иры во дворе ее дома. Эти два часа показались ему вечностью. Он прождал ровно до восьми и, твердо убедившись, что с Ирой стряслась беда, побежал к Константину. Находиться один на один с этим тревожным незнанием он больше не мог. А так как молодой художник был единственным другом Иры, Володька пошел именно к нему. «Что ты здесь делаешь?» — грубо спросил Константин, увидев Володьку на пороге своей крошечной квартиры, которая больше напоминала каморку. «Иру арестовали». Не своим от волнения голосом ответил молодой человек и в то же время услышал где-то за спиной художника знакомый женский голос. Не разобрав, что сказала женщина, Володька силой отодвинул Константина и решительно вошел в комнату. Все на свете он бы отдал сейчас за то, чтобы в квартире этого, в общем-то, странного, порой даже подозрительного мужчины, казавшегося Володьке высокомерным и лживым, оказалась Ира. Но это была не она. Вслед за криком незнакомой раздетой девушки Володька почувствовал тяжелый удар, от которого у него зазвенело в ушах. Из-за кратковременной потери слуха он как ни напрягался, не мог разобрать, что кричало ему разъяренное красное лицо Константина. Казалось, что кричал не только он, но и все лица, изображенные на его картинах, которыми была уставлена вся комната. Особенно громко, как показалось Володьке, Кричали на него раздетые мужчины, стоявшие на снегу, которых солдаты, одетые в нацистскую форму, обливали водой из бронспойтов. Мужчины под холодной струей покрывались тонкой коркой льда, но продолжали кричать. Однако глаза их выражали не мольбу о пощаде, а злобу и ненависть. Казалось, что в лицах всех этих погибающих людей художник изобразил самого себя, свое лицо». Раздетая девушка тоже кричала, натягивая на себя старое одеяло с пятнами краски. «Что ты сказал, урод? Говори, что с ней?» Наконец расслышал Володька, продолжая сидеть на полу. «Ее вызвали на допрос. Там было написано, что нужно дать показания, и она пошла сегодня утром». Отвечал Володька, чувствуя себя мальчишкой перед этим разъяренным мужчиной, напоминавшим в этот момент старого матерого волка. «А ты что?» Я ждал ее весь день, но она так и не пришла. «Пиздец, как ты мог пустить ее туда?» И Константин снова потянул к Володьке свои длинные испачканные краской руки. «Она сама так решила, что я мог сделать. Может, ее и не арестовали вовсе, а просто задержали?» «Просто задержали? Заткнись, урод! Вот из-за таких наивных уродов, как ты, у нас и происходит все это. Страна наивных уродов!» «Да ты представляешь вообще, что с ней сейчас там происходит! Пораскинь своими девственными мозгами!» «Заткнись, сволочь!» — закричал Володька и ударил художника по лицу. Он почувствовал, как что-то противно хрустнуло у него под кулаком и увидел на нем следы крови. «Успокоился? Писак хренов Думаешь, я в морду дать не могу? Может, еще добавить? Причем тут я? Ира самостоятельный человек!» Она сама решила туда идти и пошла. Я не мог ее остановить». «Да ты, небось, и не пытался. Сам, наверное, донес на нее и написал, после того, как она тебе все рассказала». Константин тыльной стороной ладони пытался вытереть сочившуюся из носа кровь, но только размазывал ее по лицу.